Глава вторая. Ординатура. С расспросами относительно ординатуры родители начали приставать еще в конце пятого курса. Пора, мол, и определиться уже. Но Михаил не спешил посвящать их в свои планы. Что толку делиться надеждами, особенно если есть вероятность того, что эти надежды будут встречены в штыки? Лучше поставить родителей в известность после, когда дело будет сделано. Рубикон он, пути назад нет. Примите и смиритесь. Родители почему-то решили, что Михаил будет поступать в клиническую ординатуру по кардиологии. Скорее всего, к такому заблуждению их подтолкнула премия имени академика Василенко, полученная Михаилом за научную работу посвященную коррекции диастолической дисфункции левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца. Диастолической дисфункцией называется неспособность левого желудочка принимать кровь под низким давлением и наполняться без компенсаторного повышения давления в левом предсердии. Большинство людей склонны делать выводы, не имея для этого достаточных оснований. Премия Михаила порадовала. Приятно, когда твою работу называют лучшей, да и 30 тысяч рублей сумма солидная. Но кардиологию он вычеркнул из перечня своих предпочтений одно из первых. Специальность хорошая, востребованная, перспективная в научно-карьерном плане но не такая уж и хлебная, как может показаться на первый взгляд. Но отец, находившийся в плену своих заблуждений, полюбил рассуждать о том, как хорошо в наш сердечно-сосудистый век иметь сына-кардиолога. Михаил слушал и вежливо улыбался. Родители истолковывали его молчание как согласие. В честь получения сыном диплома отец устроил банкет. Михаил сопротивлялся этому как мог, язык стер, убеждая родителей в том, что лучше бы отпраздновать это событие в узком семейном кругу, тем более что кроме них троих никого она особенно и не касается. Но отец был непреклонен в своем стремлении закатить пир на весь мир. Мир не мир, а собралось около полусотни гостей, и каждый из них, поздравляя Михаила, поинтересовался планами на будущее. Планы уже дошли до той стадии, когда их можно было и огласить. Но Михаилу не хотелось портить родителям праздник, ведь это был больше их праздник, чем его. Он получил высшее образование. А у родителей избылась мечта, почувствуйте разницу». Банкет устроили в субботу, а в воскресенье состоялось продолжение – торжественный обед в узком семейном кругу. Родители – Михаил и персидский кот Тихон, которого больше интересовал не повод, а колбаса и селедка, без которых в доме Зубковых не обходилось ни одно застолье. Отец любил пропустить рюмочку-другую под закуски, а уж затем переходить к главным блюдам хорошо понимая, кто в доме главный, Тихон усаживался рядом с отцом и сопровождал каждую поднятую рюмку душераздирающим мяуканьем, от которого кровь стыла в жилах. Для того, чтобы спокойно выпить-закусить, нужно было нейтрализовать свирепое животное очередной подачкой из хозяйского стола. Чаще всего отец, игнорируя укоряющий взгляд матери, Ставил перед котом одну из тарелок с нарезками. «Уймись, зверь лютый!» «Можно подумать, что его не кормят», — вздыхала мать, наблюдая за тем, как упитанный десятикилограммовый котяр одним махом слизывает с тарелки ее содержимое. «У него тоже должен быть праздник», — замечал Михаил и ставил перед Тихоном очередную тарелку. «Ему же нельзя этого!» — ужасалась мать. «Он лучше нас знает, что ему нельзя», — успокаивал отец. Оно и верно. От перченой бастурмы или промасленных шпрот Тихон презрительно отворачивался и смотрел на хозяев с укором. Но разве можно предлагать уважающим себя котам такую пакость? «Коллеги просто замучили меня вопросом о том, во сколько мне обошелся Мишин красный диплом», — сказал отец после первой рюмки. — А когда я отвечаю, что за все время ни копейки в универ не занес, не верят, даже обидно немного. Неужели мой сын настолько глуп, что не мог получать пятерки самостоятельно? — Стереотипы, — усмехнулся Михаил, вспомнив годы учебы. — Меня тоже постоянно спрашивали о том, сколько стоила очередная пятерка, но мы-то знаем. — Но мы-то знаем, что ты у нас умница, — подхватила мать. «Я уверена, что к тридцати пяти годам ты станешь дважды доктором». «То есть доктором наук». «И будешь заведовать отделением в кардиоцентре», — продолжил пророчество отец. «А то и кафедрой, чем черт не шутит. Короче говоря, мы с мамой можем не беспокоиться по поводу наших сердечных дел. И нас вылечишь». «Пора», — подумал Михаил. Дальше тянуть нет смысла. «Я думаю, то есть мне хочется верить, что мне никогда не придется вас лечить», сказал он, стараясь говорить как можно мягче. «Я хочу...» «Да это ясно», — перебил отец. «Всем детям хочется, чтобы их родители никогда не болели. Но жизнь берет свое, и от этого никуда не денешься». С одной стороны мы ощущаем себя молодыми, а другой иной раз так прихватит, что хоть на стенку лезь. — Да, — грустно вздохнула мама. — Это не жизнь берет свое, а прожитые годы. Не успеешь оглянуться, а тебе уже пятьдесят пять. — Да, год летят, — поддакнул отец. — Казалось бы, еще вчера мы обмывали мой диплом, а сегодня уже твой. «Вы меня не так поняли», — мягче прежнего сказал Михаил. «То есть так, но не совсем. Разумеется, я хочу, чтобы вы как можно дольше оставались здоровыми и полными сил. Но в любом случае мне бы не хотелось вас лечить». «Почему?» — удивленный немного обиженно спросил отец. «Потому что я буду венерологом», — ответил Михаил. «Венерологом?» — переспросила мать. — Господи, какой ужас! — Да он шутит! Отец, понимающе, усмехнулся и подмигнул сыну. Э, — А ты поверила! — Я не шучу. Михаил посмотрел серьезным взглядом сначала на отца, а потом на мать. — Я действительно решил стать венерологом. Последовала немая сцена. Сначала родители недоуменно смотрели друг на друга, а затем стали сканировать взглядами сына. — А что тут такого? — с вызовом поинтересовался Михаил. — Нормальная специальность, не хуже других. — Нормальная, — завелся отец. — Как бы не так. Венерологи имеют дело с проститутками, сифилитиками и прочим отребьем. Нормальному человеку у венеролога делать нечего. Вот я, например, за всю свою жизнь ни разу не обращался к венерологу. — Искренне рад за тебя, папа, — сказал Михаил. — Но насчет отребья ты преувеличил. Заболеть может каждый человек, даже самый нормальный. — Вот уж не знаю, — выркнула мать. — Среди наших знакомых никто у венерологов не лечится, я уверена. — Я уверен в том, что ты ошибаешься. — возразил Михаил. «Нет, не ошибаешь. Давай проверим», — предложил сын. «Позвони пяти своим подругам и скажи, что ты неудачно развлеклась на стороне и теперь нуждаешься в лечении. Уверен, что трое из пяти, если не все пять, сразу же дадут тебе номер телефона знакомого венеролога». «Ты что, с ума сошел?» — возмутилась мать. «Зачем мне наговаривать на себя такие гадости? Владик, что происходит?» Я не узнаю нашего сына. — Ты уж действительно того, — укоризненно сказал отец. — Думай, что говоришь. Ильдруй базар. — Да я же никого не хотел обидеть, — растерянно сказал Михаил. — Я просто предложил произвести эксперимент. В течение десяти минут разговор вращался по замкнутому кругу обвинений и оправданий. Но в конечном итоге родители поняли что их единственный сын в самом деле хочет стать венерологом. Объясни свои резоны, потребовал отец. Может, мы с мамой чего-то не понимаем? Резоны были обкатаны настолько, что слетали с языка автоматически. Во-первых, это весьма хлебная специальность. Алекс загнул мизинец на правой руке. Во-вторых, это позитивная специальность. Пациенты редко когда умирают от венерических болезней. К мизинцу добавился безымянный палец. В-третьих, здесь есть широчайшие возможности для частной практики. Когда все восемь резонов были перечислены, отец переглянулся с матерью и сказал. «Добавь сюда девятое. Твоя известность всегда будет теневой. Тебя станут рекомендовать шепотом и с оглядкой». — Ни один приличный человек открыто не признается в знакомстве с тобой. — Папа, я не собираюсь баллотироваться в депутаты или куда-то еще, — возразил упрямый сын. — Мне широкая популярность ни к чему. — Кому нужно, тот меня найдет, не сомневайся. А если хочешь убедиться, то позвони пяти своим приятелям. Отец молча махнул рукой. — — Угомонись, не стану я никому звонить. — Дело не только в известности, но и в круге общения, — вмешалась мать. Вот у нашего летейщика Вячеслава Алексеевича, сын после юридического, пошел работать в полицию оперативником. Соблазнился высокой зарплатой, социальным пакетом, льготами и всем прочим. — И что ж ты думаешь? — Парень деградирует просто на глазах. Бедный Вячеслав Алексеевич буквально место себе не находит. Он мечтал, что сын станет известным адвокатом. Главная ошибка родителей заключается в навязывании детям своих приоритетов. Строгим тоном сказал Михаил. Может, сыну Вячеслава Алексеевича больше нравится работать оперативником, чем адвокатом. И причем тут круг общения, мама? Ну как, причем? С кем общается венеролог? с проститутками, с сифилитиками и прочим отребьем», закончил Михаил, улыбаясь. «Вот именно!» — нахмурилась мать. «Я не вижу здесь ничего смешного. Я родила тебя совсем не для того, чтобы позволить...» «Стать венерологом?» — прищурился Михаил. «Деградировать!» — голос матери начал предательски дрожать. «Ну что за блажь?» — Ладно, тебе не нравилась стоматология. Это я еще могу понять. — Ну, чему ты выбрал самый худший вариант из всех возможных? — Действительно, — поддержал отец, — тебе что, больше податься некуда с твоим красным дипломом? — Да тебя на любой кафедре встретят с распростертыми объятиями. — Давайте сделаем так, — предложил Михаил, — чувствуя, что разговор снова рискует закрутиться по замкнутому кругу. «Я скажу вам три волшебных слова, и мы перейдем ко второй части марлезонского балета, окей?» «Будет и вторая часть?» — ужаснулась мать. «Он собрался жениться на дочери заведующего кафедрой гермато-венерологии, предложил отец. «Ну, что молчишь? Говори свои волшебные слова». Из кухни доносился запах жареной баранины, которая уже явно перележивала в духовке, но родители не обращали на него никакого внимания. «Мясо готово», — сказал Михаил, глядя на мать. «Ах да!» — сполошилась та и умчалась на кухню. Пока ее не было, Михаил с отцом играли в молчанку. «Отец смотрел на сына грозно» а сын на отца ласково и с сочувствием. Худшая новость была впереди. Как и советуют психологи, Михаил начал с не очень хорошего, чтобы затем перейти к совсем плохому. Баранины и прилагавшиеся к ней овощи пахли настолько аппетитно, что Михаил решил сделать паузу. Уплетая за обе щеки, он дважды показал матери оттопыренный большой палец И один раз ободряюще подмигнул отцу «Не все так плохо, когда вкусно кормят». Отец дождался, пока сын в изнеможении откинется на спинку стула и спросил «Какие там у тебя три волшебных слова? Идите на!» «Ну что ты, папа!» — укорил сын. «Слова совсем другие. Я так решил. Значит, так и будет. Комментировать бесполезно, возмущаться бессмысленно». — Да, бесполезно и бессмысленно, — согласился отец. — Плавали знаем. — Мой сын — венеролог, — сказала мать, но развивать тему по новой не стала. — Насколько я понимаю, бюджетная ординатура по дерматовенерологии тебе вряд ли светит, — сказал отец. — Можно узнать, в какую сумму обойдется нам это удовольствие. Говорил отец неодобрительно, даже сварливо. Но было ясно, что он готов оплатить удовольствие, раз уж единственному сыну оно было нужно. «Папа, ну ты же знаешь мои принципы», — усмехнулся Михаил. «Ваше с мамой участие в моем обучении закончилось на оплате репетитора по химии. Тебе моя ординатура ничего стоить не будет, потому что я нашел целевой вариант». Место выделено, направление получено, договор подписан. — С одной стороны, сын наш дурак дураком, — сказал отец, глядя на мать. — Не захотел идти по проторенной дорожке, решил податься в венерологи. Но с другой стороны, правильный мужик. Сам решил и сам все устроил, не напрягая родителей. — Уж лучше бы напрягал, — горько вздохнула мать. «Разве ж мы против?» «Я против», — веско сказал Михаил. «Не хочу быть как Лешенька». и звали сына отцовского сослуживца, который стал в семье Зубковых притчей в языцах. летний Лешенька, программист-фрилансер, сидел на шее у родителей и не желал с нее слезать. Если родители в чем-то не шли навстречу, То Лешенька устраивал показательное выступление на тему Я умираю с вызовом скорой помощи и прощальными словами. Короче говоря, тот еще фрукт. И где же, если не секрет, ты раздобыл направление? Поинтересовался отец. В областном диспансере. Знаю, знаю, кивнул отец. Это на Щепкина, около Моники. Моники! сокращенное название московского областного научно исследовательского клинического института имени владимирского нет папа михаил отрицательно мотнул головой это на большой нижегородской улице в городе владимире во владимире хором переспросили родители да во владимире ответил михаил По окончании ординатуры я должен буду отработать там пять лет, и давайте не будем устраивать из этого вселенской трагедии, ладно? Владимир в двух часах езды от Москвы — это не Хабаровск и не Владивосток. — Ничего страшного, — успокаивающим тоном сказал отец. — От отработки можно отвертеться по состоянию здоровья. Помнишь Ира Сорокина-младшего? Ему светило три года каторги в Твери. Но Юрка его отмазал. — Я не хочу отмазываться от отработки. В ответ на удивленные взгляды родителей Михаил добавил. — Со мной все в порядке, головой я вчера не ударялся и выпил мало. Если вы не станете охать, ахать и уговаривать, то я вам объясню свои резоны, только постарайтесь меня услышать, ладно? Отец нахмурился. — Амиш, нуля. Мать сокрушенно покачала головой. Ну что за день такой сегодня? Один неприятный сюрприз за другим. Лично меня Владимир устраивает по всем параметрам. Начал Михаил. Москва хороший город, но врачей всех специальностей здесь явный перебор, и вы это хорошо знаете. Доктор на докторе сидит и доктором погоняет. При этом все друг у друга клиентов уводят. Возьмем, к примеру, клинику, в которой я работал во время учебы. Клиника была неплохая, даже очень. Там работали хорошие специалисты, и установка была не на то, чтобы ободрать пришедшего лечиться как липку, а на то, чтобы пациенты возвращались повторно. Люди работали на перспективу, а не на сиюминутную выгоду. И что бы вы думали? Повторно обращалось около пяти процентов, остальные утекали на сторону. Да и как иначе? если в нашем переулке рядом стояли две клиники еще три находились в соседних. — Все так, — согласно кивнула мать. — Но Москва — это Москва, здесь всем найдется дело. — Поэтому сюда и едут со всей России, — подхватил отец. Дедушка Сережа в свое время приложил немало трудов для того, чтобы перебраться из Ельца в Москву. Ему для этого пришлось развестись с женой. Михаил прекрасно знал эту историю. В былые советские времена квартиры не продавались, во всяком случае официально, а обменивались, и для того, чтобы обменять квартиру в Москву или Ленинград, нынешний Петербург, нужны были веские основания, просто так здесь не прописывали. Дедушке пришлось развестись с бабушкой и эффективно жениться на какой-то москвичке, Прописавшись в ее квартире, дедушка развелся и снова женился на бабушке, которая, как жена москвича, получила право обмена трехкомнатной брянской квартиры на однушку в Марьиной роще. Лучшего варианта найти не удалось. После того, как обмен состоялся, дедушка выписался из квартиры своей бывшей фиктивной жены и прописался в бабушкину квартиру, которая его стараниями через несколько лет превратилась в трехкомнатную на Пятницкой улице, где сейчас жил с родителями Михаил. — Умные люди едут в Москву, — сказал отец в завершении рассказа о дедушкиных мытарствах. — Те, которые не очень выезжают в провинцию. — Спасибо, папа, что впрямую дураком не назвал. — Поблагодарил Михаил. — Но мне кажется, что я поступаю правильно. «Провинции для умного врача!» Он сделал ударение на слове «умного» — самое раздолье. «Ну, а если вдруг окажется, что я ошибся, то я вернусь!» «Через пять лет!» — сказала мать, плотно поджав губы. «Пять лет! Это же целая вечность!» «До моего отъезда еще два года!» — сказал Михаил примиряющим тоном. «Это тоже вечность!» И вообще, когда-нибудь я женюсь и съеду от вас, дорогие родители. Мы станем встречаться по выходным. Какая вам разница, буду я приезжать в гости из Владимира или же из Биберева? Я же не во Владивосток уезжаю, честное слово. — Дело не в том, куда именно ты уезжаешь, — нахмурился отец. — Дело в том, что ты катишься по наклонной, и этому не видно конца. Не перебивай! Отец предостерегающе поднял вверх правую руку. «Мы тебя выслушали. Послушай, теперь ты. Сначала ты решил поступать на лечфак. Ладно, мисс Мама это приняли, потому что любим тебя и уважаем твой выбор. Делай как хочешь, лишь бы тебе было хорошо. Я могу допустить, что тебе не нравится стоматология, но нравится венерология. Пусть так». На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Но я не могу понять этой твоей готовности к переезду в провинцию. Это же не просто переезд из одного города в другой. Это потеря всего, что ты имеешь. Во Владимире ты будешь один одинешенек. Случись что, мы с мамой сможем помочь только советом Или деньгами, — ставила мать. — Или деньгами, — повторил отец. «Ну, главное же не деньги, а связи!» «Предположим!» «Фу-фу-фу!» Отец постучал костяшками пальцев по столешнице. «Что тебя обвинили в халатности?» «В Москве у меня есть несколько знакомых адвокатов. Я есть знакомые в департаменте здравоохранения. Есть и парочка криминальных авторитетов на худой конец». «Авторитет-то тут при чем?» Удивился Михаил. «А при том...» Что их люди могут объяснить тому, кто пытается на тебя наехать, что земля круглая и ответки пролетает бумерангом, объяснил отец. Разные же бывают ситуации. Иногда и к уголовникам приходится обращаться, несмотря на то, что сейчас не девяностые годы. Когда угнали мамину машину, кто ее нашел? Мой давний пациент из авторитетов, а не наша доблестная полиция. Машину на третий день пригнали к дому. А на переднем сиденье лежал огромный букет роз. Вспомнила мать и укоризненно посмотрела на отца. «Ты мне никогда не дарил таких букетов». «Но я никогда и не угонял твою машину», — парировал отец и перевел взгляд на сына. «Ты должен понимать, что во Владимире или где-то еще за пределами Москвы тебе придется рассчитывать только на себя». «Сейчас тебе кажется, что в этом нет ничего страшного». «Но настанет день, и ты вспомнишь эти слова!» Закончила мать. Родители нагоняли саспенса, стараясь перещеголять друг друга. Город Владимир, вполне себе неплохое место, представал в их речах зловещим местом, в котором юного и неопытного столичного врача поджидали многочисленные неприятности – из категории страсти-мордасти. Когда прорицания дошли до того, что любимый сын не сможет найти себе во Владимире приличной девушки и будет вынужден жениться на какой-то вылеченной им сифилитичке, Михаил хлопнул ладонью по столу, вообще-то хотелось стукнуть кулаком, но постеснялся, и громко сказал, «Стоп, с меня хватит. Если кто не заметил, — Я уже вырос, и скоро мне исполнится двадцать четыре года. Лермонтов в этом возрасте уже успел Бородино написать. — А через три года его застрелили на дуэли, — добавила мать. У мамы было потрясающее умение оставлять за собой последнее слово в любых ситуациях. Слушает, слушает, а потом, как скажет, и наповал. Ни возразить, ни оспорить. И вроде бы при чем тут дуэль? а ничего умного на ум не приходит. Но у умного сына был давно заготовлен универсальный ответ, позволявший завершать на приятной ноте любые дискуссии с родителями. «Я вас очень люблю, мама и папа». Михаил улыбнулся во все 32 зуба. «Спасибо вам за то, что вы так заботитесь обо мне. Надеюсь, что смогу дать столько же тепла своим детям». А я надеюсь на то, что твой сын когда-нибудь скажет: "Ну ее к чертям, твою венерологию, я хочу быть стоматологом, как дед", – сказал отец. Пронесло. С облегчением подумал Михаил, только сейчас понявший смысл выражения, гора с плеч свалилась.